Вена, фиалки и василиски. Об Австрии, её горах, замках на Дунае, виноградниках Штирии можно писать много. Как и об австрийской кухне, её десертах и штруделях. Но у нас с вами каникулы посреди итальянского путешествия, поэтому пора возвращаться. Но говоря об Австрии, я не могу не упомянуть хотя бы чуть-чуть её столицу. Впервые отправляясь в эту страну, я боялась тоски по всеобщему итальянскому понебратству боялась приглаженности и начищенности городов и деревень, и немецкого языка, аллергия у меня на него, что поделаешь. Не любила немецкий и все тут. Но всё оказалось прекрасно. Язык был мягким, тем более в Тироле с их собственным акцентом, и я даже сменила гнев на милость и попыталась выучить хоть несколько слов, и с тех пор никогда не говорила, что этот язык мне не нравится. А начищенность? Втоптанные в подножку трамвая или даже в траву дворцового парка окурки? Ни один поезд, не приходящий вовремя, смятая пластиковая бутылка из-под колы под розовым кустом – Ожидаемой стерильности я не увидела, и слава богу. И общались все вокруг с почти итальянским радушием. Продавщица сосисок дружелюбно поинтересовалась, откуда мы, и рассказала, как понравилось дедушке на Волге, что заставило нас задуматься, а когда этот дедушка успел там побывать. Надеюсь, все-таки с круизом, а не лет на пятьдесят пораньше. В баре, в квартальчике, где мы остановились, сосед в тапочках, зашедший выпить кофе, готов был проводить и всё показать в округе, рассказав попутно, что живёт здесь уже 20 лет и всё знает. И старички, застревающие на подножке трамвая, чтобы поговорить с водителем, всё оказалось очень посредиземноморски. Хозяйка наших апартаментов выдала ключ внизу, в своём ресторанчике. И на вопрос «надо паспорт?» удивилась «а зачем?» Заплатите, когда удобно будет. Будете же мимо проходить». Еще до поездки венские знакомые сказали, «Ты особо не настраивайся. Той Вены, какую ты хочешь увидеть, нет уже лет как минимум сорок. Вена совсем другая теперь». «Может, так оно и есть. Во всяком случае, я пришла к выводу, что в Вену надо приезжать ради чего-то, какой-то цели». Зимой, как говорят сами венцы, почувствовать атмосферу рождественских базаров, а то и специально на Венский бал, если пригласят. А еще проездом куда-то или по делам. Но Вена как самоцель – это не мое. А вот для жизни Вена необычайно приятный и удобный, рациональный и красивый город. Но если уж вы попали в Вену, то бог с ними, с музеями и дворцами, это будет в следующий раз. А сейчас надо взять под руку своего спутника и медленно гулять по бульварам, периодически заходя в кафе на чашечку кофе. Естественно, вы должны быть в легкомысленной шляпке и в легких изящных перчатках. И вы прогуливаетесь и снисходительно поглядываете на толпы японцев с неизменными камерами и слушаете пение птиц на бульварах и перезвон старых трамваев, тех, которые ещё с колоколом над водительским окном. И отдыхаете от суеты. А вечером? В оперу, естественно. Мне безумно понравились эти самые трамваи. Старые, тёмно-красные, с глянцево лакированными сиденьями. Я прониклась своим кварталом, где основные жители – ортодоксальные иудеи в строгих чёрных костюмах и шляпах, в начищенных ботинках а иногда даже в перчатках на руках, заложенных за спиной, с длинными чёрными пейсами. И даже розовощокий мальчишка лет десяти на велосипеде тоже в шляпе и с длинными пейсами. И полы чёрного сюртука развиваются за спиной, когда он лихо пересекает трамвайные пути на своём стареньком велике. Я не впечатлилась главным собором, святым Стефаном, и лучше видели, в том же шартре, Или амьене. Но очень понравилась ратуша. Совсем не моими оказались сладости, включая штрудель, но очень понравилась кухня. И пиво. Куда же без него? Честно говоря, меня уже на второй день стало раздражать количество дворцов на душу населения и на квадратный метр. Другие города холят и лелеют свои королевские и зимние дворцы, Версалии и прочие парковые ансамбли. В Вене количество дворцов – просто зашкаливает и утомляет. А если не дворец, так его многочисленные воплощения и повторения в магазинах, банках, жилых домах. Я узнавала на венских улицах Мадрид. Не зря же его большую часть, мадрид-австрийцев, построили именно в этом стиле. Я уставала от барокко, переходящего в рококо где готика кажется чужеродной и потому так радует глаз на фоне загогулистых финтифлюшек, фронтонов и фонтанов. Но и готика здесь напоминает взбитые сливки на торте, только чуть-чуть засохшие, эдак месячной давности, посеревшие и побронзовевшие. И на общем пиршестве торжественно-парадно-развесистых ангелов и колонн я усиленно искала старую Вену, еще до Гламурную, до Сиси и прочих. Я знала, что маленький уголочек остался вокруг церкви иезуитов. Правда, попетляли, покружили вокруг. Вроде вот тут должен быть, но все ускользало из комы переулок. А потом нырнули под арку, и вот он, барельеф на стене когда-то тут на улице Шанлатернгасе был колодец, а в колодце жил немного немало василиск. Зверюшка то вроде и не страшная, по преданию огнедышащий петух змей рождается очень редко, вылупляется из яйца, которое сносит петух. Василиски говорят легко приручаются, вот только дыхнет иногда огнем эдаки петух дракончик. И то дом сожжёт, то хозяина обожжет, но ведь не со зла он, порода такая. Но если снес петух непростое, а черное яйцо, будет беда. Этого Василиска, может, тоже бы приручили, но желающих не нашлось. Василиск, рожденный из черного яйца, не только огнем плюется, он убивает взглядом. Именно такой Василиск и завелся в колодце на улице Шанла Тернгассе наводя страх на округу. Жила по соседству прекрасная булочница. И влюблённый в неё парень долго мучился, как же извести Василиска, ведь заглянет девушка в колодец, когда пойдёт за водой, встретит взгляд Василиска, и всё. И придумал парень, накрыл колодец зеркалом. Василиск глянул сам на себя и помер. А на доме в нише стоит теперь статуя Василиска, небольшая такая, Несчастная зверушка размером со среднюю собаку. А внизу выбита на табличке эта история. А еще в Вене есть магазин, где продают все, связанное с кошками. Каких только кошек там нет. И гордая многочисленным потомством мамочка с коляской, и рассерженный черный растрепа, и мой любимый, драный рыжий кот с перевязанным хвостом. А вокруг каштаны цветут белые и розовые. Гуляй себе по бульварам в перчаточках, наслаждайся жизнью. Но вдруг забредёшь ты на площадь амхов И гламур с тебя тут же слетит, потому что на площади сегодня шум и гам И деревянные скамьи стоят, и сосиски с пылу с жару, и пиво льётся рекой. И оркестрик бацает что-то радужно-бравурное в перерыве между поглощением очередной кружки пива, вовремя поднесённой внимательной тётенькой в передничке. Как тут не поучаствовать во всеобщем веселье? Тут и увидела я умопомрачительной красоты мачо с трехдневной небритостью. Высокий, стройный, вальяжный. Он жадно поедал подливочку, макая ломти черного хлеба и объясняя по-итальянски маленькой и худенькой жене «сильно кушать хочется». Я не выдержала и фыркнула. «Итальяне?» — тут же радостно подскочил мачо. Придвинулся к нам и, вымазывая подливочку очередным ломтём хлеба, поведал, что в Италии теперь жизни нет. Вот и до их Сечилии кошмар добрался, поэтому они теперь тут. Хозяева наших апартаментов ещё и владельцы всего дома и на первом этаже держат ресторан. И цены там просто замечательные, и кухня домашняя. Какая у них яишенка, шкворчащая, на сковородочке, на толстом ломте ветчины, как второй завтрак после прогулочки на рассвете. Уммм! Гулеш хозяйка делала совсем не так, как делают в Тироле или в Зальцкамергуте. Мелко порезанное мясо разваривалось почти до волокон и получался мясной соус. Я по её совету делаю такой дома. Очень сильно развариваю мелкие кусочки говядины, а потом подаю внутри бородинского хлеба. Традиционный венский суп с фрикадельками из печени «Леберкнёддель зуппе» готовится так же просто, как суп с блинчиками. Делаются классические кнедли из муки или сухого хлеба, яиц, варёной печени, прокрученный как фарш. Лепится большой круглый шар и отваривается подаётся в говяжьем или курином бульоне. Тефельшпиц – знаменитое мясное блюдо венской кухни. Это кусок отварной говядины, так любимый австрийцами, которая подаётся с яблочным пюре, хреном, шпинатом или со сметанным соусом. К этому прилагается бульон. На гарнир предлагают отварные картофель или морковь. Рёшти – жареный тёртый картофель. Фасоль в сливочном соусе. Говорят, что сам император Франц Иосиф ел это блюдо каждый день. Венский шницель «Виннершницель», превратившийся в Италии в котлету-меланезе, это отбивная размером с тарелку в золотистой панировке. На гарнир обычно подают капустный или картофельный салат. История венского шницеля связана с Византией. Легенды рассказывают, что там, прежде чем съесть мясо, его посыпали крупинками золота. Со временем драгоценный металл заменили панировкой, которая при обжарке приобретала золотистый цвет. А рецепт Шницеля из Милана в Вену привез командующий австрийской армии граф Радецкий. Так что сначала была Византия, потом Милан и лишь потом Вена. Как и в Венгрии, здесь популярны фаршированные перцы – гефюльты паприка. Рецепт в австрийскую кухню пришел с Балкан еще во времена Австро-Венгерской империи. Теперь фаршированные перцы и гуляш можно встретить в меню многих ресторанов. Сладкий зеленый перец фаршируется начинкой из мясного фарша и риса. Подаются перцы с томатным соусом и картофелем. Жаркое из свинины с кнедлями. Швайнсбраттен, Мидземмель, Кнёдель. Ещё одно традиционное блюдо австрийской кухни обычно подаётся с клёцками, салатом и подливой. Ростбиф с луком. Свибель Ростбраттен. Классическое блюдо в меню венских ресторанов. Ростбиф представляет собой куски жареной говядины с поджаренным луком. Сервируют его обычно с жареным картофелем или макаронными изделиями, В варианте ванили и Ростбраттен» в мясо добавляют чеснок. Здесь множество сосисок. Франкфуртерс, которые можно попробовать в киосках на каждом углу. Впервые сосиски завез в город мясник Иоганн Георг Лайнер. Он назвал их по имени города Франкфурт, откуда они были завезены. Сосиски обычно подают с горчицей и булочкой. Про торт «Захер» и прочие венские сладости я вам рассказывать не буду. О них знают даже те, кто никогда не был в Австрии. А вот засахаренные фиалки меня покорили. Продаются они исключительно в фирменной кондитерской «Демель» на улице Кальмаркт в Иннерштадте, внутреннем городе. Кондитерская «Демель» известна и своими тортами «Захер», а также пряниками, тортом «Демель» из миндально-апельсиновой массы, с смородиновым конфитюром, марципаном в шоколадной глазури, множеством прочих тортов, включая известный Эстерхази. Засахаренные фиалки Демель когда-то поставляли к императорскому двору. Продаются они в старомодных картонных коробочках, перевязанные фиалковой лентой. «Утром на рассвете весь город твой. Никого на грабине, еще темнеет, не добралось солнце, чумная колонна». Ещё не расставлены столики уличных кафе, заливаются птицы в парках, и трава промокла от росы. В Вене понравились мелкие детали. Фонтан, из которого вылезают долго пугавшие венцев фигуры. Чего это они не сидят спокойно, а всё слезть с фонтана пытаются, интересовались после его постройки. Или неожиданно по-римски возникающий «купол между зданиями». Звенят трамваи неспешно, даже они в Вене особо не торопятся. Проходят туристы, лежат в парках на траве венцы, радуясь теплу и солнцу. Но неожиданно набегут тучи, и взметнется на постаменте у дворца над парком темный всадник. И блеснёт на куполе луч, напоминая о некогда грозной империи но тут же разгонит тучи майское солнце, и снова гламур, рококо, барокко, бульвары, перчаточки. «Слушай», — принюхиваясь, сказал мой спутник, когда с непривычно пустого вокзала мы загрузились в непривычно пустой поезд, отправляясь дальше. По-моему, у них не только весь город, но и поезд навозом и лошадьми пахнет. не откликнулась я, — «это у тебя глюк, в немецком смысле, то бишь, счастье». Мы уходились по Вене до того, что не чувствовали ног. Здесь даже родилось семейное выражение «ногеннихтходунг». А надо было не бегать, а гламурно скользить по рингу среди цветущих каштанов. Так что еще поскользим. А пока пора возвращаться в Италию.